выделили под погрузку капсулы. Как и заказывал Болон, 100 штук. Причем капсулы до нового старта были не сферической, а цилиндрической формы, то есть превосходили старые по полезному объему процентов на 20. Началось лихорадочное переписывание списков, после чего группу усилили двумя бригадами профессиональных укладчиков. И все на неделю переселились на склад. Им выделили огромный зал. В один конец поступали заказанные товары, а вдоль стены рядами стояли пустые капсулы. Автопогрузчик вытаскивал две капсулы в центр зала, девушки в экзоскелетах подтаскивали укладчикам коробки и контейнеры, указанные Болоном. Те сортировали, взвешивали. Тяжелое и прочное укладывали вниз. Обкладывали амортизирующими прокладками, заносили список в комп. Загруженные капсулы погрузчик отвозил к дальней стене. Болон с портативным компом на шее, словно лоточник, бегал вдоль груды багажа, громко командовал, нервничал, ругался, обещал кому-то шею свернуть, кого-то кастрировать в детстве. Чтоб генофонд не портил Заставлял девушек переворачивать горы багажа В поисках генератора электрического полупортативного Но дело двигалось И к концу недели обнаружилось Что гора багажа рассосалась А шесть капсул пусты Булан пришел в восторг И заказал партию компов Генераторов, портативных станков Опасных топливных элементов для экзоскелетов, семян всего подряд и даже кое-что из геолого-разведочного оборудования. Пока складское начальство связывалось с базами, девушки, перемешавшись с укладчиками, отдыхали, зарывшись в мягкие горы упаковки, шутили, смеялись. Портативный, значит, с ручкой, полупортативный с двумя ручками, объясняла кому-то Петра эмпирическое наблюдение. «Безмоторное транспортное средство. Пешкарус. На букву «Т» автобус, Ха, одна лишняя. Но тогда трейлер». «Они не боятся», — думал Болан. «Через неделю старт, а они не боятся. Я боюсь. Да друже, в коленках, до холодного комка в животе боюсь. Я не хочу в другой мир». «Я не преступник, не извращенец. Зачем мне туда?» И тут же услуживая память подсказала. «Каруто!» Отравленная долина, снесенные мосты, десятки покинутых домов. Закрытый по его вине проект святителей и рабство. Он восстановил на планете рабство. Гнусный пережиток, изжитый 150 миллионов витков назад. В его группе три рабыни. Пусть они не знают этого слова, но суть не меняется. Заложницы собственной физиологии. Чапан. Один Чапан понимал, что он сделал. Называл вещи своими именами и открыто возражал. Еще одно пятно на совести. «Моя совесть – пятнистая гиена», – произнес он в полголоса. «А моя зебра отозвалась из-за плеча элита. Не переживай, хора». Ты сделал столько хорошего для будущих имплантов Что имеешь право на маленькие недостатки А мне впору утопиться Хочешь, я тебе спинку помассирую